Глава двадцать девятая. Прогулки с тенью. Для Урса и Бека прогулки обычно проходили комфортно и спокойно. Нет, встречались, конечно, странные создания типа малахольной приставой челюськи, но по большей части все задиристые, не очень воспитанные псы обходили серьезных друзей подальше. На Бека когда-то налетала пара любителей подраться с дефицитом чувства самосохранения. Теперь с появлением рядом Урса подобные конфликты попросту исчезли. Урс пользовался непререкаемым уважением даже у самых невоспитанных и отвязных собак. А таких хватало. Любая собака отражение, проекция хозяина. Если хозяину на окружающих плевать с высокой колокольни, так откуда у собаки будет какой-то другой взгляд на мир? Если хозяйка истерична и скандальна, Как может у неё быть спокойный и уравновешенный пёс? В любом правиле бывают свои исключения, но в данной теме они такие редкие, что они только подтверждают общую картину. Урс и Бэк почувствовали всё это на собственных шкурах, когда на прогулку начали выводить крошечную теньку. Она любопытная и доброжелательная, как любой ребёнок, растущий в атмосфере любви. бесстрашно шла знакомиться со всеми встречными поперечными собаками. А вот заканчивались такие знакомства по-разному. «И кто тут такой маленький, пухленький и наивненький? А если я тебя сейчас ам-м-м?» — рыкнул вредный и скандальный эрдельтерьер Лаки на черную кроху, немного выкатившуюся вперед из-под лап старших псов. «Ай!» — запищала тенька. развернулась и попыталась со всех лапок убежать. РД сделал было выпад и нарвался на любезные вопросительные взгляды Урса и Бека. Тенька уже спряталась за ними и осмелела. Может, себе позволить не то, что не бояться, а даже тявкнуть что-то вроде: "Что? Съел? Съел?" Урс насмешливо осмотрела агрессора. Мне кажется, что-то помирилось, а Бек Вроде как кто-то тут что-то рыкнул на нашу тень. Знаешь, братец, и мне почудилось. А может, и не почудилось вовсе даже. Бек с Лаки конфликты одно время имел. И сейчас был совсем не прочь доказать ему, что он и вообще не прав, и в частности тоже. Да кто он такой на маленьких пасть открывать? Локки, в принципе, соображал неплохо, но он же тергер, а у терьеров в жизни на первом месте азарт. И несётся этот азарт со всех лап впереди пса, а за ним уже и здравый смысл, и раздумья всякие поспешают. Конечно, у кого они имеются? В момент, когда оскаленная морда Бека была уже близка к рывку на эрделя, Его наконец нагнали все остальные составляющие терьерской личности, и пришло озарение. О, так она с вами, так это того, этого, так чего же сразу-то не тявкнула? Так, мол и так. Я тут не сама синю вовсе даже, а со старшими. Эрдель нервно покосился на Урса. Даже наконец настигнувший его здравый смысл не помешал бы ему подраться в своё удовольствие с этим рутвейлером, но идущий рядом пёс из породы хранители это уже совсем, совершенно другое дело. Да где же ей успеть что-то тявкнуть, когда ты сразу к кошолку свой бородатый распахиваешь и давай её клацать? Хмуро прихрился Бэк. Не смей даже фыркнуть в её сторону. Холодно произнёс Урс, и Лаки стало отчётливо понятно, что ему сейчас очень-очень повезло. Отползают живым и целым, а могли бы пополам порвать. Он издалека принюхался к теньке. На всякий случай. Надо запомнить, а то ещё случайно цапнит, а потом куда ему деваться? Хоть на улицу больше не выходи. Найдут и прикончат. Не лезь вперёд. вздыхал Урс и притормаживал от важной мелочишки, которая опять выскакивает в авангард. Ну почему? Ты же всех плохих прогонишь и меня спасёшь. Смешная тенька уверенно описывает восьмёрки вокруг мощных лап Бека. Глупышка. Ты такому дурню как Лакину один зуб. Мы его потом, конечно, сожрём. Но тебе-то помочь уже не сможем, пытался объяснить Урс. Попадусь, весело запищала Тенька. Замучился я, вздохнул Бэк и ловко выхватил щенка из-под собственных лап. Да, надо учить. Хоть эту сделаем нормальной собакой, а то уж с мышью не вышло. Именно из-за этого решения Тенька оказалась в положении первоклассницы. К учёбе приступили после утренней прогулки. Так, Когда тебе говорят команду ко мне, что ты должна делать? Урс Хмуро посмотрел на теньку, старательно ползущую в сторону двери. Куда ты отправилась? К мышке? Зачем? Удивился Урс. А она обещала сказать, что надо сделать, чтобы вы от меня отстали, честно объяснила тень. Всё учите, мучите, а я маленькая ещё. Да ты ж прямо в пасти собакам лезешь. Слопают и не спросят, маленькая ты или большая, возмутился Бэк. А вы на что? Вы двое вон какие большие. И не сможете меня, одну маленькую защитить? Обиженно пискнула Тень, хитренько косясь в сторону приоткрытой двери. Там её с нетерпением поджидала мышка для замечательной игры в ловля резиновых мячиков. Кошки ловко кидали лапами мячики, а Тенька, топая, словно маленький слоник, мчалась за ним и приносила обратно. Именно от этой замечательной игры ее и отвлекли. «Тенька, стоять!» Урс рявкнул так, что Тень затормозила, словно мультяшный герой, аж с искрами из-под лап. «Если ты не научишься себя вести, на улицу мы тебя больше не возьмем!» Маленьким собакам учиться не обязательно, гордо тявкнула щень. Обязательно, даже больше того, жизненно необходимо. Бэк шагнул, взял её за шкирку до да так, что голова не поserde оказалась в его пасти, и вернул на исходную позицию. Тебя спросили, что ты должна сделать при команде ко мне? Тень вздохнула, Она сильно жалела, что не воспользовалась случаем и не уточнила у мыши, что именно надо сделать, чтобы её не учили. Ну ничего, ничего. Скоро она всё выяснит. Стоило только уставшему от воспитательно-учебного процесса Урсу объявить перерыв, как тень шустро выскользнула из комнаты и направилась на поиски мышки с насущным вопросом. Как что сделать? Быть кошкой Мышка полезала лапу и хитро фыркнула в сторону комнаты, где отдыхали от великих трудов вымотанные до крайности псы. А так можно? Тень от волнения нетерпеливо заперебирала передними лапками. Конечно. Ну что, показать, как быть кошкой? Мышка барно ухмыльнулась. Да. Марина Сергеевна мирно читала. Хороший детектив в свободное время самое то, что нужно приличной пенсионерке, живущей мирной и спокойной жизнью. Какое-то странное движение привлекло её внимание. Она подняла глаза от книги и замерла. Мимо широко открытой двери на лоджию друг за другом прохаживались мышка и тень. Аля сидела на кресле и наблюдала за ними, причём щенок старательно копировал все движения кошки. Лапки ставим тише, нежнее. Топаем мы только ночью, когда все спят, чтобы люди будились и удивлялись, удивлялись и будились. Тень! Ты кошка или кто? Тише! Еще тише! Вот так! Идем плавно и красиво. Нет, кошка может запросто сбить с ног, и этому мы тоже будем учиться. Так, хорошо. А теперь пугай. Кого? Удивилась Тенька. Да хоть кресло. Вообрази, что там враг. И скачи на него так, как я тебе показывала. Марина Сергеевна потрясла головой и изумлённо наблюдая, как Тенька, по-кошачьи выгибает спинку и бочком до да спотпрыгом, забавно перебирая тонкими лапками, двигается к креслу. — Что-то я про мирную и спокойную жизнь погорячилась, — пробормотала она. — Хорошо. Отлично просто. Теперь умыться лапкой. — Это ты уже и так умеешь. Вот, молодец. Марина потрогала свой лоб, а чуть помедлив и нос. Заодно уж, на всякий случай, температуры не наблюдалось нигде. — Теперь лапой покати мячик. Мышка ловко толкнула мяч к щенку и неодобрительно зафыркала. "Я тебе разве велела пастью хватать? Выплюнь и лапой отбей". Щенок послушно выпустила из острых зубов мяч и ударила по нему лапой. "Ну да, над этим пока надо поработать". Кривовато пошло. Но это только начало обучения. Мышь всегда была оптимисткой. Теперь Вот ещё тапочек и отгрызи у него помпон. Хотя нет, это ты и так умеешь делать. Ладно, переходим к самому главному. Прыжки. Прыжки? Куда? Тень расхрабрилась и была готова хоть на шкаф взлететь. Начнём с малого. Разбегись и прыгай на кресло к Але. Тень была посомневалась, кресло возвышалось непреступным утёсом, но очень уж хотелось доказать взрослым и серьёзным дядькам-псам, что не нужны ей эти их дурацкие стоять, сидеть, лежать ко мне. Ушла в дальний угол, смешно повскидывала для разминки задние лапки, разбежалась и Аля ловко втянула падающую с края кресла теньку на сиденье. Мышенька Она пока маловата для такого. Давай что-нибудь пониже, забеспокоилась Аля. И попроще. Ну ладно, можно и попроще. Прыгай вниз. Куда уж проще-то? Тень отважно подобралась к краю и испугано замотала головой. Не, там высоко, страшно. Тень, ты чего? Прык и всё. Мышка искренне недоумевала, что такого страшного может быть? Ничего такого. Высота-то небольшая, не со шкафа же прыгать. Не-не, не могу, никак, никак. Тенька мотала головой, и от этого кресло казалось всё выше и выше, а пол всё дальше и твёрже. Марина Сергеевна убедилась уже в собственном здравомыслии, в меняемости и сообразила, что стала свидетелем обычного для домов, где есть и кошки, и собаки, межвидового общения. Она хотела было встать и помочь щенку. "Это упадёт детка, не котёнок всё-таки". Но тут перепуганная тень завизжала, как сорвавшая голос пожарная сирена. В комнату чуть не сорвав дверь с петель влетели Урс и Бэк и едва сумели затормозить около кресла. Помогите! Снимите! Я высоты боюсь, надрывала стень. Я боюсь быть кошкой. Как ты думаешь, собаки с ума сойти могут? вздохнул Бэк, оценив происходящее. Могут. Что мы, хуже людей, что ли? Урс кивнул, подхватил верещащий черный комочек и бережно спустил на пол. — Просто у нас мысли устойчивее. Они не витают где-то там, как у людей, а на четырех лапах бегают. Так что с ума мы сходим очень-очень редко. — Но, по-моему, лично я к этому близок, — проворчал Бек, перед которым уже развеселившаяся спасенная тень продемонстрировала новые навыки. особенно когда вижу вот этот боковой подпрыг к с наскоком. Лаки, который на следующей прогулке обнаружил чёрную мелочь и предусмотрительно решил её обойти подальше во избежание, так сказать, тоже оказался близок к помешательству, потому что мелкая псинка сначала пинала лапой ледышку и как-то так странно, затем умылась лапой, старательно её облизывая. А потом эта чудная животинка начала абсолютно по кошачьи крастца, охотиться на хвост урса, а заметив его самого, изогнула спину и боком поскакала в его сторону. "Краву! Спасите!" Ошеломлённый лаки развернулся и со всех ног рванул от кошмарного видения, панически раздумывая, что же он мог такого слопать. И что именно из этого так нехорошо повлияло на его разум? Во! Вы видели? Нет, вы видели? Мышка правду говорила. Страшнее кошки зверя нет, восторженно вопила Тенька, распугивая встреченных собак. Алёна и Павел изумлённо переглядывались и хохотали, а Урс и Бэк только головами сокрушонно крутили. Да, с этим щенком нам ещё работать и работать. Уже сался Бэк. И главное, хорошо бы, чтобы мои мысли бежали устойчиво и на четырёх лапах, а не порхали вокруг да около, как у людей. Чего ты там ворчишь? покосился на него Урс. Да не свихнуться бы нам с ней, обречённо рыкнул Бэк. Прихватил теньку завязанную одежку и поволок к хозяевам. Так, спокойнее.